Игра номер 12. Реорганизуйте круговую диаграмму. Люди страдают только потому, что воспринимают всерьез то, что боги создали для забавы. Алан Уотс, философ. Допустим, что-то плохое на самом деле происходит. Я поместила это слово для трехлеток в кавычки, потому что такое суждение мы принять не можем. Ничто не является на самом деле плохим, пока вы об этом не заявите. Ничто не заслуживает такого описания, если вы не создадите соответствующую метку. В качестве аргумента давайте выберем пару жизненных событий, которые наша культура перевела в категорию плохих. Скажем, заболеть раком или потерять работу. Это стандартная процедура. Паниковать, вызывать всех своих друзей, придумывать ужасные финалы для только что услышанных новостей. Запущенный двигатель «Горе нам» начинает перекачивать энергию наполняя ужасный сценарий силой. Итак, вот игра. В следующий раз, когда вы получите новость, которая вас не порадует, нажмите кнопку паузы. Пусть пройдет три дня. Или три часа. Знаете, что по истечении этих трех дней или трех часов вы получаете бесплатное разрешение на проведение самой большой жалостливой вечеринки в мире. В этот момент вы можете плакать, бить себя в грудь, писать сценарий для оскароносного ужастика. Тем временем используйте 72 часа, чтобы придумать пять концовок, которые потенциально смогут сделать вашу жизнь лучше. Например, теперь, когда вы свободны от старой работы, признайтесь. Вам все равно она не нравилась. Вы можете найти работу поближе к дому, с большей оплатой. Она позволит вам раскрыть ваши дары и таланты. Я не говорю, что вы это сделаете, но это возможно. Выгодно вкладывать энергию в широкую палитру возможностей, а не концентрироваться на идеях, которые хотят поддержать мысли сумасшедшего дядюшки. Моя подруга Анита Мурджани рассказывает, что рак, который чуть не убил ее, был лучшим, что когда-либо случалось с ней. На самом деле ее первая книга называется «Моя победа над раком». Ее гигантская опухоль продемонстрировала на практике, что страх — это искусственное явление, что Анита — нечто большее, чем она сама о себе думала, и что Вселенная, жизнь, знает, что делает так, что можно расслабиться, доверять. Настолько, что Ридли Скотт недавно купил права на ее историю. Хэштег S&F. Покажите нам историю, которую Ридли Скотт может купить следующей. Вечеринка. Все в перспективе. Давайте будем нереалистичными вместе. Открытка, которую я видела в магазине Хопс «The Host of Cool» в Лоуренсе, штат Канзас. Меня обвиняли в том, что я нереалистичный сумасшедший идеалист, не понимающий, что такое реальный мир. Невозможно, настаивают спорщики, постоянно жить в благодарности. Очень плохие вещи тоже случаются, и я бы первой согласилась. Тем не менее, 99,9% жизни, даже во время шторма, продолжают работать так же эффективно, как этот вызывающий раздражение кролик из рекламы батареек Energizer. Например, прямо сейчас мое тело уравновешивает 2,5 тонны атмосферного давления, что не дает мне улететь в космос. Это чертовски чудно. 99,9% моей жизни чертовски чудны. Любой, кто считает жизнь ничем иным, как тяжелым испытанием, явно заблуждается — «Для точности давайте посчитаем. Первое. Юбка, которую вы хотели надеть на работу, помялась в корзине для белья. Второе. На автостраде полно дураков, занятых исключительно сотовыми телефонами. Третье. Ваш босс не понимает вас. Но... Первое. Вы были созданы из звезд. Второе. Жидкость свободно падает с неба. Знаете ли вы, как это замечательно?» третье вы живете на планете с нужным количеством кислорода и четвертое на этой планете все в правильных пропорциях пятое эта планета насыщена правильными газами шестое в каждой из ваших клеток есть тысячи митохондрий которые создают энергию чтобы вы могли показать мне и всем другим оптимистам неприличный жест и я только начала Я не предлагаю изображать страуса и совать голову в пески ла ла -Лэнда. Но зачем посвящать жизнь одной десятой процента, которая не работает? Разберитесь с юбкой и боссом. И никогда не забывайте, что 100 триллионов клеток вашего организма произошли путем деления одной клетки. Что миллионы новых клеток появляются каждый час, чтобы заменить старые. Могу добавить, без всякого участия с вашей стороны». Тысячи вещей сегодня уже произошли правильно. Так что, если на галстуке пятно от арахисового масла или семилетний ребенок отказался вставать с постели на завтрак, помните, что подавляющее большинство событий произошло с потрясающей эффективностью. Я думаю, что единственная позиция, требующая ответственности, использование одной и той же круговой диаграммы жизни. Я предпочитаю разделить 1440 минут моего дня так... 0,1% для управления плохим и 99,9% для праздника — всего доброго, истинного и прекрасного. Стоит также отметить, что как только я начала праздновать это хорошее, истинное и прекрасное, 0,1% превращается в отдаленное воспоминание. Десерт. Вся наша экономика основана на том, чтобы отвлекать нас от наших благословений — Гленнан Дойл Мелтон, основательница онлайн-сообщества «Момастери». «Я получаю удовольствие от того, что замечаю в жизни события, соответствующие моим убеждениям. Я мама-анархист и пытаюсь опрокинуть общество. До сих пор иногда чувствую, что нельзя доверять разного рода учреждениям. Мы ни в чем не виноваты и хотим жить своей жизнью, без лживых учредительских щупалец». С тех пор, как и в квадрате стало литературным явлением, мои дни одинокой мамы, борющейся с такими силами, прошли. Теперь у меня есть куча ресурсов. Я всегда к ним обращалась, как и вы, но не всегда была уверена в их существовании. Я заблокировала их программой, согласно которой я должна была в одиночку сражаться с представителями этих самых учреждений. Поэтому я рассмеялась, когда пережиток этой старой анархистской веры недавно проявился в моей жизни. Вот как это произошло. Налоговый консультант предложила мне отсрочить часть налогового бремени, оформив специальную услугу. По ее предложению я подключила опцию, позволяющую по звонку перечислять указанную сумму со своего текущего счета на счет инвестиционной фирмы, которую раньше тоже воспринимала как врага. Но когда я беспечно позвонила, чтобы попросить перевести деньги, ведь консультант подтвердил, что все было настроено, мне сообщили, что это невозможно. Пришлось отправлять чек по почте, чтобы успеть до 15 апреля. Не проблема. Небольшое неудобство. Или я так думала. Несмотря на то, что отправление должно было дойти за один вечер, оно не дошло. И это не обнаружилось. Наконец консультант перевела деньги с текущего счета и отписалась инвестиционной фирме, чтобы они отправили обратно деньги полученные по чеку, если он до них дойдет. В июне, когда я ехала обратно в Лагуардию по оживленной трассе, мне позвонили из банка, чтобы сообщить, что я превысила лимит. Я знала, что не подписывала никаких чеков, поэтому была озадачена. Оказывается, финансовое учреждение, вместо того, чтобы вернуть мой чек, как обещала, в конечном итоге обналичило его. Другими словами, я внесла платеж дважды. Банк быстро исправил проблему, инвестиционная фирма даже предложила отправить представителя, чтобы снять мои опасения. Налоговый консультант извинялась и краснела. Я просто не понимаю, у фирмы такой авторитет? Такого никогда не было. Я улыбнулась и объяснила ей, что это было мое творение, остаток моего неприятия всякого рода контор. Поэтому причина того, что материальный мир может не совпадать с вашими намерениями, заключается в том, что ваше сознание все еще предано старым убеждениям и ожиданиям. Другими словами, в вашей вибрации все еще присутствует статическое электричество, помехи, нарушающие или ухудшающие передачу, которую вы отправляете и получаете».